Детский центр развития и творчества сверкал, словно новогодняя елочная игрушка. Его создатели потрудились на славу. Сане приходилось иногда посещать детские организации, в городе их словно стыдились. Детские кружки прятали в старых аварийных домах и мало заботились о их состоянии. Бывший дом пионеров походил на приют бомжей, хотя регулярно ремонтировался за счет администрации. В прошлом году там даже поставили пластиковые окна, но стоимость установки была такая, что на эти деньги можно было построить новый дом пионеров. Администрация жаловалась на нехватку фондов. Действительно, у сына мэра дом в Майами до сих пор недостроен, а когда на своих детей не хватает, не время о чужих думать. Складывалось ощущение, что Терентьев бросил вызов системе, в короткие сроки, выстроив такую красоту. Но зачем? Чего он этим добивается? Улыбка будущего? Он решил сделать ставку на следующее поколение россиян, чтобы его запомнили с лучшей стороны, а не как обычного мистера Твистера. Он хочет, чтобы его дети, живущие за границей, не стыдились русской фамилии и не называли родину своего отца презрительно рашкой. С точки зрения российской элиты он дурак, Но дурак очень богатый и успешный. А значит, за красивыми фасадами детского центра были не только дети и игрушки, а что-то еще. Оценить полностью масштабы детского центра не представлялось возможным. Сани видел перед собой несколько крытых павильонов, похожих на черепаший панцирь. Но там было еще и многое другое. Гостиница для детей, приезжающих на экскурсию. Корпуса для сирот, постоянно проживающих на территории детского центра, плавательный бассейн, два футбольных поля и многое-многое другое. Саня смешался с толпой детишек, приехавших на экскурсию, и вместе с ними очутился в первом павильоне. Молодая девушка, сопровождавшая экскурсию, мило улыбнулась ему. Он сделал вид, что не заметил этого. Вообще, ему среди детей всегда нравилось. Вокруг них летают только светлые и добрые мухи. Дети кричали и пытались отбиться от группы, создавая веселую суету. А светлые чистые мушки так и летали из них в разные стороны. Детская экскурсия столпилась возле стойки ресепшн. Саня отошел в сторону. Ему нужно было найти Виктора, только где его искать он не знал. Признаться себе в том, что он забыл спросить у Аристарха, как этот человек выглядел, не хотелось. Саня покрутился в первом павильоне, изучал игрушки. Игрушки были роботизированные, установлены в нишах стен и отделены от детей прозрачным стеклом. Игрушки улыбались, они могли двигать головой и приветственно махали посетителям руками. Они даже могли повторять движения. Девушке, сопровождавшей экскурсию, стоило больших трудов отогнать детей от витрин и увести в следующий павильон. Саня убедился, что в зале больше никого нет, и подошел к стойке. Женщина, стоявшая за стойкой, была одета в белую униформу, похожую на форму капитана морского плавания. «Мы рады приветствовать вас в нашем детском центре «Улыбка будущего». Я ваш информационный гид». Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию. Сообщите мне цель вашего визита. Я ищу вашего администратора, Виктора. Где его можно найти? Какого именно Виктора вы ищете? Назовите его фамилию и должность, пожалуйста. А, блин, а сколько у вас всего Викторов? Информацию о наших сотрудниках мы предоставляем только с разрешения администрации. Сани вовсе не хотелось привлекать к себе лишнее внимание, тем более тут везде были камеры видеонаблюдения, и он решил использовать простенькое проклятие подчинения. А потом очень удивился, когда оно не сработало. Саня снял очки и понял, что его сбило с толку. из залетающих повсюду светлых мух, оставшихся после детей, он не сразу увидел, что у женщины в униформе своих мух не было. Да и сердце ее не билось. Это был робот. Но какой реалистичный. «Нифига себе они тут денег вложили!» Поразился он. Следовало выбрать другую тактику. «Я бы хотел побывать на экскурсии. Сколько она стоит?» «Экскурсия бесплатна. Мне нужны ваше имя и фамилия, чтобы заполнить пропуск. Вы получите бейджик». «Только большая просьба, не заходите в помещение, помеченные красной линией. Там проводятся ремонтные работы, и в избежание получения травм допуск гостей за них запрещен. И если вы не будете соблюдать правила посещения, охрана немедленно выставит вас с территории детского центра». Саня назвался липовым именем и получил бейджик. «Ладно, погуляю по центру и выловлю кого-нибудь из технического персонала». «Подумал он. Наверняка тут не все роботы. Такой огромный комплекс требовал серьезного ухода». Найти подходящую жертву оказалось трудной задачкой. В следующем павильоне у Сани разбежались глаза. «Чего тут только не было!» На первом уровне располагался детский городок-лабиринт, отделенный высокой сеткой. «Там было настоящее столпотворение!» Родители отправляли детей поиграть, а сами бежали покупать им сладости в множестве маленьких кафе и закусочных, расположенных по периметру городка. Играла веселая музыка. Неподалеку на сцене проводились веселые конкурсы и раздавались призы. На второй этаж уходили крытые эскалаторы, и там Сани увидел магазины с детской одеждой и игрушками. И там тоже была очередь. Служащие в белой униформе торговали в кафешках и магазинах, и к ним было не подойти. Саня потолкался среди детей, не нашел подходящего человека и решил плюнуть на это дело. Были и другие павильоны. В следующем он сначала подумал, что попал в оранжерею. Повсюду росли экзотические деревья, со стеклянного потолка свисали лианы, А от криков разноцветных попугаев, перелетавших с ветку на ветку, он едва не оглох. Только пройдя по дорожке, усыпанный белым песком вглубь павильона, он догадался, что это контактный зоопарк. В маленьких благоустроенных фермах блеяли овечки и козы. Дети под руководством взрослых кормили их с рук, а дальше в цветнике стояли низенькие скамейки и группы детей учились рисовать с натуры. Царили смех и идиллия. Саня и тут не имел успеха. Все взрослые были заняты, да еще и стояли крепкие охранники. Он отправился дальше и попал в музей-галерею. Это был настоящий лабиринт. Саня бродил по нему, натыкаясь только на разрозненные детские экскурсии. Часть выставочных экспонатов была голограммами. Тут была выставка советской мультипликации и народных промыслов. А когда мимо него по коридору прошел мультяшный Винни-Пух и скрылся в стене, он понял, что пора остановиться и перевести дух. «Я слышу тебя. Я слышу, как бьется твое сердце», — раздался в его голове чей-то голос. «Ага, наконец-то. С кем имею честь?» Спросил про себя Саня, мысленно обращаясь к источнику голоса. «Я пленник. Меня держит тут заперти. Я очень давно жду такого, как ты». Откликнулся голос. «Ты Виктор?» «Виктор?» «Нет. Раньше меня звали Сергей». «Я пришел сюда в поисках Виктора», сообщил голосу Саня. «Э-э, нет. «Ты пришел сюда ради ответов. Мне как раз нужна твоя помощь», ответил тот, кто назвался Сергеем. «Ты имеешь отношение к ведьмам?» «Что? К ведьмам?» В голосе была растерянность. «Так ты гибрид. Теперь понятно». «Что понятно?» «Ты уже их видел? Ты видел тех, кто спрятался внутри этого центра?» Спросил невидимый собеседник Кого видел? А ты найди помещение, где есть красная линия И зайди за нее Только бейджик надо снять Тогда поймешь Буду я еще слушать посторонних в своей голове Ты имеешь отношение к проклятию, которое на меня напало? Я о нем знаю Сейчас это не самая большая твоя проблема Ответы ты получишь, когда перейдешь за красную линию «Ах ты ж падла!» Выругался Саня. Голос замолчал. «В кошки-мышки играют? Думает, он испугается и уступит?» «Нет уж!» Саня убивал ведьм уже много лет. Везде, где только они ему попадались. Неважно, молодая или старая, он очищал мир от этой мрази и собирался поступить так и впредь. Если за этим стоят ведьмы, гадить им осталось недолго». И Саня отправился искать помещение, выделенные красными линиями. Он нашел такую дверь в большом зале, посвященном мультфильму «Ну, погоди». Волк, озвученный голосом Папанова, рычал и бегал за зайцем. Голография этого дела исчезала, а сам заяц менял свой цвет. Вот волк загнал зайчишку, сменившего свой цвет, на черный в угол, и заяц с визгом пропал. Саня осторожно прошел через зал. Тут было непонятно, где настоящие предметы, а где компьютерная графика, и остановился перед дверью. Снял бейджик и спрятал его под большим пластиковым кубиком синего цвета, видимо часть декорации. Потом переступил через черту и открыл дверь. Прячься, и я чувствую, как один из них приближается, посоветовал ему голос. Саня оказался в техническом коридоре. Он наугад открыл ближайшую дверь и оказался в раздевалке. «Лезь в шкафчик!» – потребовал голос. «А больше ничего не надо!» – огрызнулся Саня, но подчинился. В шкафчике было очень тесно. и Ему пришлось оставить снаружи рюкзак. «Тихо! У нее плохой слух, но она может заметить движение!» Замри! Дверь отворилась, и в комнату вошел один из сотрудников детского центра. Саня сразу расслабился. Это же человек! А, а! Сними очки и посмотри своими глазами, дурик! посоветовал ему голос. Саня осторожно поднял свои очки на лоб и оцепенел. Человек пропал! Сейчас на его месте ворочалась и тихо скрипела мумия с высохшим телом настолько, что в обрывках кожи проступала каждая мышца. Мумия была изуродована металлическими вставками и кольцами. Из тела во все стороны торчали штыри и гвозди. Куски лица были стянуты медной проволокой, а один глаз запал глубоко в глазнице. Саня поправил очки. Мумия исчезла. Сотрудник мирно переодевался. Саня снова поднял очки. Мумия пыталась натянуть на себя тряпье, и ей это удавалось с трудом. То, что отдаленно напоминало одежду, рвалось на железных штырях, выпирающих из тела наружу. «Нравится? Тут таких много! Все сотрудники детского центра такие красавцы!» не замедлил прокомментировать голос. «Кто они?» «Не знаю. И если бы я их мог видеть, я бы их сам уничтожил. Вся проблема в том, что я их не вижу, я их сейчас отслеживаю через тебя. Их никто не видит, но их становится все больше и больше, с каждым днем!» «Это не живое существо, в нем нет жизни!» «Оно словно голем из останков человека и металла. Оно словно выбралось из анатомического театра. Кто его сделал?» «Освободи меня, и мы вместе решим эту проблему. Эти твари потихоньку заменяют собой людей. Ты ведь не хочешь жить в мире, населенном такими солдатиками?» Саша не ответил. Он послал в мумию небольшое проклятие. Мухи жужжа скрылись внутри сухого тела и бесследно пропали. Ноль реакции. Мумия закончила манипуляции с одеждой и покинула комнату. Саша выскочил из шкафчика и перевел дух. «Да ну нахрен! Он тут бессилен! Проклятие не подействовало! Чем эту мумию бить? Голыми руками? Оружие взять? Как убить неживое?» «Э, нет! Нафиг!» Саня слишком ценил свою жизнь, чтобы идти на такую авантюру. Он любил подходить к работе расчетливо. Проще нанять людей, выловить одну такую мумию и попробовать изучить. «Да, именно так он и поступит», — Саня подхватил рюкзак. «Ты куда?» — испугался голос. «К чертовой бабушке! Я пока не знаю, как убить таких». «Не будь дураком!» «Я могу их победить! Освободи меня!» А ага, сейчас! Мы с вами слишком мало знакомы для таких доверительных отношений!» Саня убедился, что коридор пуст. Вернулся в зал «Ну погоди!» и нацепил на себя бейджик, а потом побежал. Он сам не понял, как добрался до второго павильона, где веселились и играли дети. Очки остались в руке. И он увидел, как выглядит этот зал на самом деле. Зрелище потрясло его. Вместо детей в искореженном, сваренном из ржавых железных листов детском городке играли маленькие мумии. Вместо детских голосов со всех сторон звенели и пиликали велосипедные звонки. Мумии трясли головами и раздавался звон, словно из музыкальной шкатулки. И рядом с ними ходили и играли, не замечая перемен, обычные дети. Изуродованные, стянутые железной и медной проволокой сухие скелеты тянули из старых контейнеров костлявые руки. Вместо аниматоров в пыльных игрушечных костюмах танцевали мертвецы. Зал звенел и кружился, а сам воздух был наполнен запахом железной окалины. И повсюду ощущалась эта противная взвесь. Потолок с зала был достроен только наполовину. Саня выскочил в первый зал и нос к носу столкнулся с той самой девушкой, которая привезла на экскурсии маленьких детей. Увидев, что стало с детьми, он не выдержал и попытался спиной опереться на стену. Сполз по ней. Закрыл ладонями свое лицо и глаза, чтобы только не видеть. Мелодии музыкальных шкатулок окружали его. «Живые мертвецы! Ненавижу вас!» «Проклинаю вас! Если пойду долины смертной тени, не убоюсь я зла. Вы прокляты богом скелеты, богом проклятые души и гореть вам в адском пламени». «Теперь все встало на свои места», — продолжил в его голове голос. «Чего тебе еще надо?» — возмолился Саня. «Сначала надень очки». Саня надел и посмотрел на окружавших его детей. Они снова говорили обычными детскими голосами и искренне переживали за упавшего дяденьку. «Вам плохо? Может быть, скорую?» Девушка, командовавшая экскурсией, помогла ему подняться. «Нет, я просто обалдел от увиденного!» Краем глаза он заметил, как в его сторону поворачивается женщина за стойкой, и попытался улыбнуться. «Слишком много впечатлений, вы понимаете?» «Да!» Девушка расслабилась. «Нам всем очень понравилось! Ведь верно, ребята?» «Да!» Лиза Павловна, а можно еще на горках поиграть? Нет, на сегодня хватит, все в автобус. До свидания! Дети на прощании махали Саня ручками. Саня тупо смотрел, как они уходят. Нет больше светлых мух. Кончились. Я, кстати, узнал одну фишку. Пока они не знают, что умерли, их можно проклясть. И тогда твоя сила сработает. И если хочешь, можешь потренироваться на этих детях. Задумчиво произнес его голове голос. «Не хочу». «И хорошо. Иди домой. Только помни, каждый день сюда приезжает много автобусов с детьми. Каждый твой день бездействия только увеличивает их число». А розовые очки можно всю жизнь носить. Многие носят. И нормально. Ты точно сможешь уничтожить все тут? Клянусь, пообещал голос. Освободишь меня, и я тут все разнесу. И я тут камни на камне не оставлю. Хорошо. Говори, как я тебе могу помочь. Конец шестой серии. и по традиции не забываем про лайки и комментарии